Катерина Цвик Жемчужина приграничья. Невеста генерала, жена генерала Жемчужина приграничья один. Невеста. Генерала. Пролог. Я пришла в себя от стука рассыпающихся по полу бусин. Знакомый звук. Я уже когда-то его слышала. В детстве, когда порвала мамино любимое ожерелье из речного жемчуга. Она тогда сильно расстроилась и переживала. Мы облазили всю комнату, но одной жемчужины так и не нашли. Позже я обнаружила ее в кармашке платья, в котором была в тот день, и не призналась, что нашла. Не знаю, почему. Эта бусина стала моим тайным сокровищем и талисманом, который я с тех пор всегда носила с собой. А сейчас снова этот звук. Тело не слушалось, а глаза не хотели открываться. Пришлось приложить усилия, чтобы их разлепить. Поначалу я моргала и не видела ничего, кроме яркого дневного света. Потом ощутила гладкую твердую поверхность под щекой и поняла, что лежу на полу. Внезапно уловила в воздухе запах соли, словно оказалась рядом с морем. Странно. Я давно там не была. Всегда что-то мешало собраться и поехать. Потом перед глазами немного прояснилось, и я увидела гладкий розовый бок маленького перламутрового шарика. «Бусина? Нет». Откуда-то пришло знание Это жемчужина и совсем не речная, а самая настоящая. На несколько мгновений я зависла, разглядывая ее. Мысли ворочались непривычно медленно и вяло. Чуть дальше по полу продолжали скакать и раскатываться в разные стороны такие же жемчужины, словно я вернулась в детство и снова порвала мамино ожерелье. Вот только ожерелье было не то. И помещение, и я почему-то не могла пошевелиться. «Вот дура!» — раздался над головой мужской рык. «Эй, кто-нибудь сюда!» «Заступница Мельфея!» — раздался женский вскрик. «Госпожу, убили!» «Да не визжи ты! Лучше лекаря позови!» «Убили!» — продолжал на одной ноте женский голос. Раздался звук пощечины, и голос смолк. «Никто ее не убивал. Сама справилась. Лекаря зови!» Великая Лима разгневалась на этот дом, выдохнула женщина. Лекаря, живо! раздраженно гаркнул мужчина. Госпожа Мильфея, Лима, что за бред? Успела подумать я и провалилась то ли в сон, то ли в забытье.